Обряженный этот поэт был еще несуразнее чем чучело карнавала, когда его тащат сжигать в первый день поста, и чем пугало в огородах и виноградниках, которыми отваживают прожорливых птиц. Глядя на него, можно было подумать, что это звонарь с самаритянки, или маленький мавр на курантах нового рынка, или же бронзовый человечек, отбивающий молотком время на колокольне Сен-Поль напялил на себя лохмотья из лавки старьевщика. Порыжевшая от солнца, сленявшая от дождя старая шляпа с жирной полосой вокруг тульи, страченным молью петушиным пером вместо султана, более похожая на аптечную воронку, нежели на головной убор, доходила ему до бровей, вынуждая задирать нос, дабы видеть, потому что ее сальные поля отвисли ниже глаз. Камзол неописуемого достоинства и цвета отличался от своего обладателя более веселым нравом, скаля зубы на всех швах. Этот шутовской наряд просто умирал от смеха, а также и от старости, ибо был старше Мафусаила. Кромка грубого сукна играла роль пояса и перевязи, на которой держалась взамен шпаги рапира без пуговки, точно лемехом скребя острием мостовую позади поэта. Желтые атласные штаны, некогда служившие каким-нибудь танцевальным маском в интермедии, уходили в сапоги. Один черный кожаный, какие носят ловцы устриц, другой белый софьяновый с наколенником, один плоский, другой искривленный и со шпорой, Слоистая подошва давно бы покинула его, если бы не тонкая веревка, несколько раз обмотанная вокруг ноги, подобно завязкам античных катурнов. Баракановая накидка, неизменная в любое время года, довершала наряд, какого постыдились бы последние поберушки, и которым немало гордился наш поэт». Из-под складок накидки, рядом с рукоятью рапиры, предназначенной должно быть защищать своего владельца, высовывалась краюха хлеба. Подальше, на одном из полукруглых выступов над быками, слепец, сопутствуемый толстой бабищей, служившей ему глазами, выкликал разудалые куплеты или, переходя на комически скорбный лад, тянул за унывную песню про жизнь, злодеяние и смерть знаменитого разбойника. Через несколько шагов, наряженный во все красное рыночный шарлатан, зажав в кулаке козью ножку, мельтешил по эстраде, которая была украшена гирляндами клыков, резцов и коренных зубов, нанизанных на медную проволоку. Он разглагольствовал перед кучкой любопытных, утверждая, что берется без боли, во всяком случае для себя, удалить самые крепкие и неподатливые корешки любым способом на выбор – ударом сабли или выстрелом из пистолета, если только пациент не предпочтет самую обычную операцию. «Я их не деру в он, я срываю их, как цветы. Ну-ка, у кого гнилые зубы?» «Не бойтесь, входите в круг, я мигом вылечу вас». Какой-то простолюдин с раздутой флюсом щекой отважился сесть на стул, и зубодер сунул ему в рот зловещие щипцы из полированной стали. Вместо того, чтобы держаться за поручни, бедняга сам тянулся за своим зубом, которому не хотелось с ним расставаться, и фута на два поднялся над землей, чем очень позабавил зрителей. Резкий рывок окончил его пытку, и зубодер потряс над головами своим окровавленным трофеем. Во время этой дурацкой сцены обезьянка, привязанная к эстраде цепочкой, идущей от кожаного пояса вокруг ее туловища, очень смешно передразнивала движения, крики и корчи пациента. Это нелепое зрелище ненадолго заняло Ирода и Сиганьяка, которые предпочли задержаться возле продавцов газет и букинистов, расположившихся вдоль парапета. Тиран обратил внимание своего спутника на нищего врубище, который уселся снаружи моста, на толще карниза, положил костыль и чашку возле себя и, тыкая свою засаленную шляпу под нос тем прохожим, что нагибались перелистать книжку или посмотреть на течение реки, Терпеливо ожидал, чтобы они бросили ему медный или серебряный грошек, а если расщедряться, более крупную монету, ибо он не гнушался никакой и без зазрения совести готов был спустить даже фальшивую. «У нас только ласточки лепятся по карнизам», — заметил Сиганьяк, «а у вас их место занимают люди». «Уподоблять эту мразь людям можно лишь из чистой учтивости», хотя по-христиански никого не следует презирать, — отвечал Ирод. Впрочем, на этом мосту встретишь кого угодно, вплоть до порядочных людей, раз и мы с вами находимся тут. Согласно поговорке, его не пройдешь, не увидев монаха, белой лошади и шлюхи. Вот как раз поспешает долгополый, шлепой сандалиями. Верно, и до лошади недалеко. Да вот, ей-богу, как нарочно, взгляните прямо. Белая кляча делает курбеты, будто на манеже. Не достает только куртизанки. Долго ждать не придется. Вместо одной шествуют целых три. Грудь оголена, румяна наложены, как колесная мазь, и смеются ненатурально, чтобы показать зубы. Поговорка не солгала. Внезапно на другом конце моста поднялся шум, и толпа бросилась туда. Оказалось, там бретеры дрались на рапирах у подножья статуи в единственном просторном и свободном месте. Они кричали «Бей, бей!» и делали вид, будто со стервенением нападают друг на друга. Но их мнимые наскоки и учтиво сдержанные выпады напоминали театральные дуэли, где сколько ни ранят и не убивают, мертвых не бывает. Они сражались двое против двоих, и, казалось, пылали друг другу неукротимой ненавистью, отстраняя шпаги секундантов, пытавшихся их разъединить. На самом деле, эта притворная ссора имела целью вызвать скопление народа, чтобы мазурикам и карманникам легче было орудовать в толпе. И действительно, ни один любопытный вмешался в сутолоку с богатыми, подбитым плюшем плащом на плече и туго набитым кошельком, а выбрался из давки в одном камзоле, растратив сам того не ведая все свои денежки обретеры которые никогда и не думали ссориться а наоборот спелись между собой как истые воры на ярмарке поспешили примириться подчеркнуто благородным жестом потрясли друг другу руки и объявили что честь их удовлетворена это впрочем не требовало больших усилий честь у таких проходимцев не отличается Чувствительностью. По совету Ирода Сиганьяк не подходил близко к дуэлянтам и видел их только в промежутке между головами и плечами зевак. Тем не менее, он как будто узнал в четырех бездельниках тех самых людей, чьи загадочные повадки наблюдал прошедшей ночью в трактире на улице Дофина и тотчас же поделился своими подозрениями с Иродом но бритёры успели скрыться в толпе, и найти их было бы не легче, чем иголку в стоге сена. «И дуэль-то, может, статься, была затеяна, чтобы привлечь вас сюда», — предположил Ирод. «Шпионы герцога Деваламбреза, надо полагать, неотступно следуют за нами. Один из бритёров сделал бы вид, что его стесняет или оскорбляет ваше присутствие, и, не дав вам обнажить шпагу, словно невзначай нанёс смертельный удар», а его сообщники в случае надобности прикончили бы вас. Все это было бы приписано пустяковой ссоре и стычке. Ведь нельзя доказать, что это была предумышленная ловушка. Никак нельзя. «Мне не несносно думать, что дворянин способен на такую низость, как устранение соперника руками наемных убийц», сказал благородный сиганьяк. «Если он не удовлетворен первым поединком», Я готов снова скрестить с ним шпаги и драться до тех пор, пока один из нас не пойдет мертвым. Так принято поступать между людьми чести. «Совершенно верно», — подтвердил Ирод. «Но герцог, несмотря на свою безумную гордыню, отлично знает, что исход поединка неизбежно будет для него роковым. Он отведал вашей шпаги и узнал, каково наткнуться на ее острие. Верьте мне». Поражение вселило в него дьявольскую злобу, и в способах мести он не будет щепетилен. «Если он не согласен на шпагу, можно драться верхом и на пистолетах», — сказал Сиганьяк. «Тогда ему нечего ссылаться на мое превосходство, как фехтовальщика». Рассуждая таким образом, барон и его спутник дошли до университетской набережной, и тут какая-то карета едва не задавила сиганьяка, хотя он и поспешил отстраниться. Лишь благодаря своей худобе он не был расплющен об стену, до того прижала его карета, хотя по другую ее сторону на мостовой было просторно, и кучер, чуть-чуть натянув вожжи, мог миновать прохожего, которого, казалось, преследовал умышленно».